Глава седьмая. Странное объяснение со стороны Афанасьева. Даже предположений нет, что там могло случиться. 202. Вам переход на связь с Таросом! Дал команду руководитель полетами. Работайте самостоятельно. Янтарь, 202 понял! Курс 140, высота 50, сказал Бажанян. Продолжаем левый разворот и выравниваем самолет по направлению к южной части Луркоха. Небольшие манипуляции с оборудованием связи в кабине, и вот в эфир вырывается Тарос. Есть кто на канале? Запросил нас авианаводчик. второй, ответил вам, Тарос! Постоянные помехи, как будто в уши кто-то льет воду. Ничего не разобрать, что говорит нам наш пановец. «Повторите!» – переспросил Араратович. 202 -й. Вертикальные сейчас будут работать! Нужно цель обозначить!» – буквально выкрикнул в эфир авианаводчик. Небольшое замешательство со стороны Божаняна наверняка вызвано тем, что в прошлый раз такие перенацеливания закончились неразберихой с грачами. «Да и обычно это нам обозначают цель, чтобы отработать бомбами, а не мы!» Повторно запросил пан. «Понял, Торос!» Занимайте 50! Левый разворот на курс 160!» Дал команду авианаводчик. Выполнили с Араратовичем разворот, и снова перед нами узкие расщелины Луркоха. Сложно в такой местности визуально обнаружить объект. Я посмотрел вправо и заметил приближающиеся рои вертолетов, проходящих одну вершину за другой. — запросил Бажанян. — снижение 3000 с курсом 160. — Понял, снижение, и раз! — сказал Араратович, и мы плавно начали приближаться к горным вершинам. Перешли на снижение, но у меня в голове сразу запустился мысленный процесс. Ищу глазами цели, понимая понимаю, что кроме гор, русла, небольшой реки, отдельных лесистых участков, ничего нет. Выдал нам информацию Торос, вот только ничего нам это не говорит. Прошли мы парой все ущелье. Горы как горы, ущелье как ущелье. Где там эти строения совершенно непонятно. 216-й, на повторный. Смотри внимательно, а то я уже слепой, видимо. Снижаемся 2700. Сказал мне Божанян, и мы начали выполнять разворот. «Еще прижимаемся к вершинам, чтобы попробовать рассмотреть и найти эту цель». Результат аналогичный. «Торос 202-му, конкретнее, где ваша цель?» — запросил Бажанян, когда мы выполнили второй проход по ущелью. «202-й, проходите с севера на юг, далее от пересечения с другим ущельем, от ворот на восток, курс отхода 80, цель будет строго под вами». «Прекрасно объяснил, я прям понял». Представляю, что хочет сейчас сказать ему Араратович. РОС-801. Группы вертикальных подходим к точке высадки. Цели обозначены. Запросил ведущий группы вертолетов. Краем глаза рассмотрел, что они всей толпой идут по южной окраине Луркоха. Проще им самим уже отыскать эти цели, но вертолеты слишком уязвимы для ПВО. Вот и ждут, когда мы обозначим им район работы. А-202. Работаю в этом направлении сейчас, сказал Бажанян, пока мы следовали в очередной раз по верхней кромке горных вершин. Вот и пересечение с ущельем. Мы разворачиваемся на курс 80 градусов и тут же выравниваемся. Смотрю под собой, и снова ничего. Снизились уже в само ущелье, которое намного шире, чем то, что тянулось с севера на юг, и никаких объектов, требующих воздействия. Ну и по нам никто не стреляет. Ущелье уже переходит в пересохшую долину, уходящую за пределы Афганистана в сторону Лашкаргаха и Кандагара. «216-й, на обратный, высота 4000». Дал мне команду Бажанян. «Дорос никаких строений крепостей». «Так...» Выдыхает авианаводчик, который не понимает, как такое возможно. «Вполне возможно». Тут все одно и то же в округе. Одни и те же горы, ущелья и остальные элементы ландшафта. Мне самому уже хочется высыпать эти бомбы, чтобы не вести их во второй раз на базу. 202. Координаты 32, 20, 76 и 62, 45, 88. Квадрат 15. По улитке четверка, ближе к пятерку. «Ох, я бы эту карту с улиткой всунул таросу в одно место. В том квадрате, о котором он нам рассказывает, мы уже три раза были, и ничего». «Торос, двигай нас на себя, то так мы не отработаем сегодня!» Начал уже злиться Божанян. «Представляю, как нервничают вертолетчики, они уже десять минут кружат в зоне ожидания на входе ущелья. Ответил нам авианаводчик. «А кроме тебя там есть еще ориентиры?» «Рядом лес и цель в километре. «Потрясающе! Никогда не видел здесь леса. Он бы еще горы назвал в качестве ориентира. Кажется, сейчас мы будем буквально ползать по всем ответвлениям этого ущелья, ища нужный нам лес, или пока Торос не закричит, что нас видит». 2600, скорость 800!» Дал команду Бажанян, и мы в очередной раз за сегодня жмёмся к склонам ущелья. «Торос, увидишь нас! Кричи!» И мы снова начали считать ущелья. Внешний фон нам разбавлял Тарос, рассказывающий о характерных камнях вокруг него, в ючных животных, насекомых, птицах и так далее. В общем, а собственной персоны. Прошли мы очередной поворот, и голос Тороса стал затихать. Выполнили разворот на обратно, и снова слышу его радиообмен. Лучше всех слышно воздушный пункт управления с позывным «Эллипс». Оттуда требует уже доклад, почему цель еще не поражена. 202 Цель поразили?» Уже в десятый раз за последние 10 минут спросил нас обушник. — спокойно ответил Бажанян. — Ну, представляю, как он сейчас матерится в кабине. — 202-й Эльпсу! Подскажите расчётное время выхода на боевой курс! — Да что они заладили! Мне показалось, что самолёт моего ведущего слегка затрясся. Хоть бы Араратович не сломал там приборную панель. — Через час подскажу! — ответил Бажанян. Тем временем стрелка расходомера медленно двигалась влево. Показания были уже меньше 900 литров, и загорелась лампа выработки первой группы баков. Очередной выход на восток, и радостный вопль глушит меня, словно разрыв мины. Но радости от этого у меня не меньше. Вижу двух веселых точно надо мной. От вас справа под козырьком цели, боевой курс 240. Мы слева, в от боевого курса. Вышел в эфир Тарос, и Бажанян даже не стал давать мне команду на разворот. Я это и сам понял. Вышли на боевой курс, и теперь можем воочию наблюдать хорошо спрятанную цель. Под большим скальным выступом действительно выстроены несколько каменных строений и небольшая крепость. 216-й, бросаем в одном заходе. Сказал Бажанян, и я уже начал включать прицелы вооружения. Торос, на боевом с курсом 240, цель наблюдаю. Понял вас, работу разрешил. После работы выход правым с набором. О не забываем. 216-й, интервал ввода 3 секунды. Отставай сейчас от меня. Сказал Бажанян, и я немного оттянулся назад. Понял. Угол 30 градусов и пошли. Громко сказал Араратович, и его МиГ-21 начал пикировать. Считаю до трех и направляю машину вслед за ведущим. При таком угле пикирование воспринимается как отвесное. Почти висишь на ремнях, а перегрузка слегка давит в районе груди. Прицеливание здесь исключительно мышечно-зрительное, поскольку высота определяется очень плохо. Вижу, как отрабатывает Бажанян, взмывая после сброса вверх свечой. Вижу разрывы бомб, слегка поправляю направление, колпачок с кнопки «РС» снят. «Сброс!» — докладываю я и начинаю тянуть ручку на себя. Склоны гор вот-вот примут меня, но вовремя включенный форсаж не дает им такой возможности. Выскакиваю за перевал и несусь к своему ведущему. «Форсаж выключил! Справа на месте!» — доложил я, пристроившись к короратовичу. Второй, связь с кентарем. Попали точно. Спасибо за работу. Радостно вышел в эфир Тарос. Да ну тебя! Снова недовольным голосом ответил Бажанян. Переходим, 216 Посадку нам обеспечили сходу. Никого в районе Шинданда в воздухе сейчас не было. Посадка прошла как и положено, а вот дальнейшие команды руководителя полетами привели в некоторое замешательство. «Аккуратнее на рулении. Фонарь открывать только после заруливания и по команде», — сказал руководитель. «Понял. А как по-другому?» — удивленно сказал Бажанян. 202 -й. Указание командования. Фонарь не открывать!» — громко повторил руководитель полетами. В голосе слышна была нервозность, которая вызывала еще большее недоумение. Пока рулили по магистральной рулежке, ничего особенно замечено на аэродроме не было. Точнее, совсем ничего. Техсостав передвигался мелкими группами, прячась то за отбойники, то за проезжающую машину, словно за бронетехнику в наступлении, а главное, все надели каски. Крекову, что ли, голову напекло, что он решил такие методы наведения порядка ввести? Подъехав к своей стоянке, я обнаружила начальников, осматривающих Су-25. Генерал, полковник Громов, а также товарищ Поляков медленно ходили вокруг борта, который был накрыт маскировочной сетью. Реков тоже облачился в бронежилет, каску и активно жестикулировал в сторону гор. Странное поведение начальства. Рассмотреть получше самолет было нельзя, но он был целым. Консоли крыла на месте, шасси не подломлено, фюзеляж не поврежден. С него даже не сняли еще бомбы. Техники как раз этим и занимались сейчас. «Янтарь, 202-й пары, 216-м на стоянке. Разрешите фонарь открыть?» Настойчивым тоном запросил Бажанян. За время такого руления всегда сходит пару стаканов пота. Конечно, хочется приоткрыть фонарь, чтобы хоть немного впустить воздуха. «Разрешил открыть! Выключайтесь!» Дал команду руководитель полетами. Не успел я открыть фонарь, как на стремянке уже стоял дубок в огромной каске размером со стандартный казан. С его головой и такой размерчик будет маловат. А вот броника ему не досталось. Видимо, не шьет еще на таких, как Елисеевич, наша промышленность. «Серович, ты давай шлем с сымай!» Громко крикнул он мне, положив свою огромную ладонь на мою голову. «Чего? Да, да ты аккуратнее? Пытался я убрать его руку. «Тих, сынок, для того же блага!» — сказал Дубок, вытащив меня из кабины. «Вот мы сейчас на тебя и маечку наденем!» — приговаривал мой техник, натягивая на меня бронежилет. «Я таких и не помню даже. Вес у этого чуда явно больше десяти килограммов!» «Да перестань ты, Елисеевич! Вы чего тут устроили, пока нас не было?» «Это меры предосторожности. Объявили только что. «Теперь всяко выполнять надо. Вот тебе дам пока свой бронежилет. Извини, последние остались и не самые хорошие», — сказал Дубок, поправляя свою кастрюлю на голове. «Зря я так на своего техника. Он мне свой броник отдает сейчас, чтобы мою жизнь сберечь. Отчего только?» «Елисеич, спасибо. Тут чего происходит? Снайперы завелись?» Спросил я, но к нам в этот момент подъехал раф тыловика с Бажаняном на переднем сиденье. «Бродинчан, машину! Быстро в класс, там все и узнаем!» Сказал Араратович через открытое окно. Бронежилет я все-таки вернул дубку обратно, поблагодарив его за самолет и мочась нашим фирменным соприкосновением кулаками. «Ты чему его научил, Серж?» Спросил меня Бажанян, когда я прыгнул в салон микроавтобуса. В глаза сразу бросился неплохой интерьер у этого автомобиля. Снаружи машина кажется убитой, но внутри два дивана друг напротив друга и между ними столик. И, судя по всему, оба этих сидячих места раскладываются. «У нас весьма дружеские отношения, Тигран Раратович», — сказал я, ощупывая хорошую кожаную обивку сидений. «Хорошо у нас живет, товарищ Хватов». «Ага». Кивнул раратович и резко уставился в Су-25, который был спрятан под сетью. Мать моя женщина! воскликнул он, засмотревшись на самолет. Я сразу понял, от чего он так удивился. Фонарь кабины Су-25 был забрызган кровавыми следами. Такое ощущение, что летчика просто разорвало на части внутри кабины. Неужели нашего товарища снял снайпер? Других вариантов нет, поскольку иначе не был бы целым самолет. Штаб был полон народу. Из кабинета в кабинет ходили офицеры, перенося документы и папки. Девушки были заняты наведением порядка, а солдаты уже разбрызгивали пену в свободных кабинетах, чтобы навести идеальный порядок. Все указывало на то, что едет серьезная комиссия. «О, Родин! Командир сегодня тебя и Барсова в дежурное звено определил!» обогнал меня Валера. «Как вылет прошел?» «Да все хорошо. Что тут произошло? Снайпер появился?» спросил я, и Валера приложил палец к губам. «Тихо, это ж секретная информация», сказал Гаврюк. «Где же она секретная, если даже я догадался, находясь на аэродроме несколько минут?» махнул я рукой. Проходя мимо кабинета кадровиков, я не мог не посмотреть на Асю. У девушки был расстроенный вид, когда она просматривала документы в папке. Поймав на себе мой взгляд, она подняла глаза и посмотрела на меня. Вид у нее был, конечно, печальный, но слез не видно. «Серый, чего застрял? Пошли!» — потянул меня за собой Валера. «Ты мне не сказал, кого убили? Я же видел окровавленную кабину грача!» — спросил я, но мне Гаврюк не ответил. В классе, когда мы вошли, была гробовая тишина. Парней Су-25-х было не узнать. Еще пару часов назад они были уверены в себе, а тут погиб их товарищ. И, похоже, смертельное ранение было ужасным. Я пробежался взглядом по лицам и не обнаружил развощекого лейтенанта. Вот кого настигла пуля. «На рулежку фотопланшеты подвезли и карту другого района», рассказал мне один из его коллег. Он только блистер открыл, руку вытянул. Техник начал залезать на подножку и... и тут... Парень не договорил и подошел к кувшину попить воды. «А ведь этот лейтенант одного со мной года выпуска получается. Не живее второй раз и не знаю, боли от потери боевых товарищей». Возможно, переживал бы эту трагедию так же, как и этот парень. Пока же во мне вскипает непомерная злость к той сволочи, что убила нашего брата по крылу. Молодой еще был. Командир его с собой брать в Афган не хотел, но тот долго уговаривал, сказал летчик-штурмовик с седыми волосами. Сказать сейчас что-то вроде на войну не просятся, от войны не бегают, было бы кощунством. Вряд ли этот парень думал, что погибнет так. Не думал он и о чеках и наградах. Он выполнял свой долг и погиб при его исполнении. В воздухе или на земле – неважно.